Глава 5. Копье нашлось достаточно быстро. Его сложно было не найти, ибо вокруг него образовалась словно зона отчуждения. Идеальный шар радиусом примерно метров пять был полностью пуст. А вот по периметру лежали словно обрубленные тела тварей, что когда-то мечтали нас убить. Не судьба. От копья всё ещё исходило лёгкое мерцание так что поднимал я его с небольшой опаской. Когда я почти дотронулся до него, меня мелко ударила красная молния, после чего сияние копья сменилось на белоснежное, а перед глазами выскочило уведомление. Ультимативный режим отключен. За количество поврежденных противников время полной блокировки способности сокращено на 78% и составляет один день, 19 часов и двадцать две минуты. Характеристики персонажа усиливаются в полном объеме. Возникло ощущение, словно копье проверило меня с помощью какой-то импровизированной системы свой-чужой. Значит, после применения этой способности никто не сможет приблизиться к копью. Чревато. Оно и к лучшему провернув несколько раз копье в руках убедился в том что все в порядке самодовольно хмыкнув я сделал пару шагов вперед но быстро обнаружил одну очень значимую деталь я был один А? сначала не понял я а потом как понял сразу крикнул во всю мощь вы где застряли тормоза медленные газы крикнул мне в ответ «По-моему, майнер, но точно не уверен. У него с Леголасом очень похожие голоса». «А кто там такой умный нашелся?» Усмехнулся я, поставив копье так, словно это был посох одного старика в красном пальто и белой бородой. «Мы все!» — крикнул уже Леголас. «Вот это был точно он. Хотя, может, и не он. Хрен пойми этих ящеров». «Хотя я и сам частично ящер, так что должен понимать, а не понимаю». «Сейчас у меня все таких люлей отхватят, что изветь перестанут на раз-два!» – крикнул я уже более серьезно, после чего стал замечать первые очертания своих воинов. «А вот и вы!» «Вы быстрее ветра, мастер!» Почти без задышки сказал майнер, когда остальные еле-еле могли вдохнуть нечистого, затхлого, спёртого и прокисшего воздуха. «Вот мой первый подчинённый всё равно лучший. И выкладка у него изумительная. И держать в руках себя может. Да и в принципе молодец, чего уж там. Стоит его как-нибудь позже поощрить» а то кузнец с хорошим молотом ходит, может любому отвесить «мама, не горюй», а майнер, грубо говоря, с пустыми руками. Выждав минут десять, чтобы все точно пришли в себя, вся наша компания медленно выдвинулась вперед, так как спешить было сложно физически. Даже перед копьем все было завалено исчезающими трупами, что, кстати, удивляло. Даже дважды удивляла Во-первых, я не понимал, почему погибли те, кто оказался дальше места падения копья. Может это какая-то энергия или еще что-то? Во-вторых, почему после применения ультимативной способности копья трупы так долго исчезают? Или это особенность зоны такая? Вопросов, как это обычно бывает, больше, чем ответов. «А если начать искать ответы на эти вопросы, то вопросов станет только больше, а ответов не прибавится». Что, как уже было подмечено, как и всегда. «Леголас», — не поворачивая головы, спросил я. «Отчет по боеприпасам». «В настоящий момент бойцы дальнего боя вооружены примерно на 50%.» Начал он представлять доклад, когда поравнялся со мной при этом боец с полностью иссякшим боекомплектом был отправлен на базу для пополнения снарядов благо кузнец их изготавливает в огромных объёмах. собирать трупов не пробовали Всё так же не поворачивая головы спросил я у моего главного лучника прошипел ящер как то презрительно посмотрев на меня вот это припомню ему Но уже после победы над главным противником. Как шелковый у меня ходить будет. Но что-то я призадумался, а он там что-то вещает. Так вот, при таком расходе у нас бы давно закончились стрелы, если бы мы их снова не подбирали. Ага. Кивнул я и призадумался. Все же есть у этих программ способность к обучению. Значит... Они точно прототипы искусственного интеллекта или что-то подобное. В совпадении я не верю, но просто не хочется верить в то, что это обыкновенный виртуальный интеллект с огромной базой данных, способный дать ответ на многие вопросы, но не способный импровизировать. Семя для размышлений есть, стоило бы его посадить, но почва неблагоприятная. Когда выберемся наружу, надо обдумать этот вопрос получше. А сейчас есть на чем сосредоточиться. И это мои противники, которые приближаются снова, если верить шуму. А нет, это не противники, а очень большая река. Нет, даже не так. Во-первых, стоит это сказать в голос. А во-вторых, это охренеть какая огромная подземная река! Воскликнул я, когда оказался на краю этого бурного потока, ширина которого была около двух десятков метров. «Вот теперь я даже не знаю, как можно передвигаться дальше». «Все просто», – подошел Майн и указал пальцем на места, про которые начал сразу же рассказывать. «У этой реки есть очень хорошая особенность. Она как наш ручей». Есть определенный желоб, в котором река протекает, так называемый тоннель, а вот в остальных местах – камень. «И ты предлагаешь начать наводить мост, опираясь о стену, которая идет по течению?» Повернулся я лицом к майнеру, спросив наперед, прежде чем он решил то же самое сказать. «Так точно!» – вытянулся он, довольный, оскалившись после чего поймал на мне взгляд. «Ну и чё мы стоим?» Сразу же развернулся в сторону своих подчинённых и начал отдавать необходимые распоряжения. «Гектор!» Добродушно я обратился к своему любимчику. Машине для убийств и уничтожения. Но тупому и безмозглому. Хотя насчёт последнего могу чуть-чуть ошибаться. «Иди и помоги Майну!» ты явно сможешь носить побольше чем ящеры «Э-э-э-э-э-э-э-э!» протянул этот гигант который до сих пор пускал слюну противно и забавно одновременно но все же больше противно чем забавно сильно топача этот громила ушел в сторону убывающей толпы ящеров под главенством моего первенца эх вот смотришь на них Раньше они все были такими маленькими, такими беззащитными, а сейчас способны дружным строем любому сильному противнику навалять. Да и друг друга прикрывают не просто как товарищи, а как настоящие, верные друг другу братья. «Так, бездельники!» — повернулся я к лучникам, которые остались тут вместе со мной и уселись кучкой подальше от воды. Только один слегка повернул голову в мою сторону, остальные так и продолжали тихо общаться между собой. «А вот это мне совсем не нравится». «Ты не командир!» – встал на ноги Легалас, вытащил свой лук из колчана, который, как оказалось, был у него единственного, и сразу начал готовиться к бою. «Ты просто нахлебник, что живет за счет других!» «Вот знаешь...» – тяжело вздохнул я, видя, как остальные лучники повторяют действия своего командира. «Если бы не я, такой плохой, такой невежа и лентяй, ничего не делающий невежда, то тебя бы уже давно люди убили, так что ты просто неблагодарный дурак, а ты недальновидный и заносчивый». Как-то по-детски попытался меня обидеть Леголас, но после чего сделал вид, словно ничего и не говорил. «Ладно», — поморщился я, а потом взял свое копье одной рукой, вытянул его и направил кончиком точно в моего лучшего лучника. Бывшего лучшего лучника. «По законам, что я имею право придумывать, чтобы доказать свою власть», «Необходимо в дуэли победить власть имущего. Внимание! Вы издали первое право своего логова, право на власть через дуэль. Момент вступления его в силу. Сейчас!» «Так нечестно!» – зашипел Леголас, аж сплюнув на пол. Ну а я, как довольный и сытый кот, улыбнулся во все 32 зуба. «Все честно. Ты...» мой подчиненный я твой повелитель я имею на это полное право так что если хочешь что то доказать вызывай меня на дуэль тогда мы не будем выполнять твои приказы гордо выдал этот напыщенный ящер выставив себя перед остальными гордецом и молодцом ну тогда все «Кто не выполнит мой приказ, будет вынужден его выполнить, но не получит никакой награды», посмаковал я свои слова, после чего добавил. «Если, конечно, выполнению приказа что-то препятствует, какой-то непреодолимый физический барьер или какая-то трудность, то это правило не действует. Если же кто-то не исполняет мой приказ по собственной воле», чтобы насолить или просто ради отлынивания, то правило действует. Внимание! Вы издали второе право своего логова. Все приказы должны быть исполнены. Момент вступления его в силу сейчас. あhhh! Взревел и следом зашипел ящер, после чего рванул ко мне, но тут же врезался в невидимую преграду, которая не пустила его ко мне. «Внимание! Вам объявлена дуэль ради борьбы за власть. Победитель получит титул повелителя. Проигравший исполняет волю победителя». «Я не соглашался!» – крикнул Леголас, пытаясь сдвинуться с места. Но система пригвоздила его к одной точке, как и меня. «Я тоже!» – усмехнулся я. «Но ты рванул на меня с намерением убить!» что само по себе оказалось условием для дуэли. Значит, ты был морально готов к такому исходу, так что не будь тряпкой. Мужик сказал, мужик сделал. Если я не лидер, докажи это своим боевым мастерством. «Убью!» — крикнул он, но после заткнулся, вложив стрелу в лук и приготовившись к бою. «Вот из-за чего он на меня так взъелся, я не пойму». Видимо, решил, что может лучше. Понял, что у него есть поддержка, что он смог часть ящеров склонить к своему мнению. Ну, в общем, возгордился, что у него получается управлять кучкой, из-за чего он захотел большего. Всё с ним ясно. Просто хотел возвыситься. Тем временем, вокруг нас... Начало образовываться поле боя. Ну как образовываться? Двумя границами нашей арены оказались своды тоннеля, а двумя другими белая, немного светящаяся линия, которая была от нас на расстоянии около двадцати метров. Перед глазами появился таймер, застывший на цифре пять. Видимо, система ждала, когда поле боя окончательно сформируется. А все лишнее в виде ящеров, что сейчас неспешно покидали границу, освободят нашу с Леголасом арену. И стоило замыкающему ящеру сделать последний шаг, как таймер пошел. Пять, четыре, три, два, один. Бой! Ящер сразу начал стрелять, причем целился он прямиком в голову, «Верная тактика. Нужно стрелять туда, где будет нанесено больше всего урона. Вот только он просчитался в одном моменте. Мое копье». Как только отчет закончился, я сразу начал вращать своим оружием перед собой с бешеной скоростью, из-за чего стрелы, которые летели очень быстро, оказывались просто отбиты. Вот тут Леголас первый раз просчитался. Точнее, второй. Первый был пойти против меня. Но во время дуэли это был его первый просчет. Вторым его просчетом было то, что все время он стоял на месте, даже не пытался сдвинуться. Так что тактика против него была максимально проста – приблизиться и пару раз вдарить. Даже не надо было придумывать что-то, что помогло бы его подловить. Уж слишком он высокого о себе мнения хотя можно сделать в разы проще. Стрел у него не бесконечное количество, так что стоим, крутим копьем, отбиваем стрелы, а потом, как его колчан опустеет, пойдем на сближение. Так и поступим. Оскалившись во все свои тридцать два, я закрутил копьем еще интенсивнее, из-за чего, Этот не особо дальновидный ящер начал стрелять еще быстрее, прикладывая еще больше сил. Дурак. Стрелы отлетали от меня каждую секунду. Ломались, трескались, отскакивали от удачного подставленного древка. В общем, меня зацепило всего пару раз, и то сняло всего одну пятидесятую от всего запаса. Когда последняя стрела вылетела из лука моего соперника, она каким-то чудом попала мне в плечо, из-за чего я отшатнулся. Этим воспользовался Леголас, чего я от него не ожидал, пойдя со мной на сближение. Он что-то кричал, но в итоге сделал мне только проще. Ходить даже никуда не придется. Приняв вид, что мне хреново, я сделал несколько медленных шагов назад леголаз еще больше увеличил скорость бега. И это была его третья ошибка. Или уже четвертая. Да какая разница? Он уже в комплексе напортачил, из-за чего дорожку к проигрышу сам себе застелил. Когда ящер приблизился, внезапно ему по морде прилетело древком от копья. А потом и само копье каким-то неведомым и чудным образом вонзилось ему в плечо, отправив непродолжительный полет. После этого полета ящер оказался прибит к полу, из-за чего не мог пошевельнуться. Ну а дальше дело техники. Я подошел, достал свой кирка топор и нанес один очень сильный удар ему в грудь. «В дуэли победил иной повелитель подземелья». Титул и право властвовать остается за ним. Леголас признан проигравшим. Он обязан исполнять волю победителя до последнего вздоха. Какова ваша воля? Хороший вопрос. Какова моя воля? Вот что бы такого придумать для этого гаденыша, который чудесным способом, который называется игровым восстановлением после дуэли, оказался передо мной? «О, придумал!» «Теперь ты будешь идеальной машиной!» Начал я злобно говорить. «Чем послужишь примером для остальных?» «У тебя не будет своей воли!» «У тебя не будет своей памяти!» «Ты будешь просто идеальным исполнителем моей воли!» Вы изрекли свою волю. На ящера людале Леголаса применяется проклятие. Безволие. Срок действия навсегда. Теперь вы диктатор его воли. Если еще хоть кто-то попытается поднять против меня бунт, я гневно посмотрел на дрожащую кучку ящеров, то вам достанется в разы больше. А сейчас приготовиться к бою, враг на подходе. Конец пятой главы.